Слова восьмая. Вот она. Тихо, с благоговением произнес Игреона Асвартен. А Трой мрачно кивнул. Да, это была она, башня Гвенди. Место, где ему предстояло совершить самый ненужный и дурацкий поступок в его жизни. Стать императором. И все это для того, чтобы иметь возможность приблизиться к темному богу на расстояние удара и воткнуть в него тайную ветвь. Честное слово. Он вполне готов был рискнуть и сделать это без императорской короны на челе. Но все, чьему мнению он привык доверять, в один голос твердили, что это полное безумие, и что в этом случае у него нет никаких шансов на успех. Илиад повернулся Асвартом к верховному магу. Тот молча кивнул и, прикрыв глаза, вытянул вперед правую руку, левую, ухватившись за массивный знак амулет, висевший у него на груди. Спустя минуту он вновь открыл глаза и указал им на огромный замшелый валун. Вход за ним. Трой растерянно посмотрел на валун и оглянулся. В принципе, народу хватало. Кроме учителя и Леата Пантиопета здесь присутствовали граф Шагир, Арил, Глав, Идж, Крестьянин, Томея, Его Арвендельцы и Эрик Два Топора с полутора сотнями своих бойцов, а также Гмалин с полусотней своих гномов и Алвур с эльфами. Эти двое два месяца назад заявились со своими отрядами к главу и графу Шагиру Падел Северина заявили, что такое дело, как охота на орков, никак не может обойтись без гномов и эльфов. По крайней мере, без их гномов и эльфов. Был тут и Беневьер. Как бы расположить их так, чтобы каждый мог ухватиться? Этого не понадобилось. Илиад Пантиопед воздел руки вверх, и валун, качнувшись, приподнялся а затем грузно рухнул набок и покатился вниз по склону. Ибо, в отличие от прежнего посетителя этой башни, о котором они, впрочем, не догадывались, и далее скрывать вход в башню они не собирались. «Прошу», — несколько картинно взмахнул рукой верховный маг. До побережья империи они добрались к середине лета. С драккарами Эрика галера Троя повстречалась спустя неделю плавания. Те бесшумно вынырнули из предрассветного тумана и практически мгновенно вцепились в борта неуклюжей галеры обордажными кошками. Дозорный напрочь проморгавший появление этих волков моря, смог только беспомощно заорать, что эта галера принадлежит герцогу Арвиндейла, и это едва успело остановить волну свирепых воинов, уже хлынувших на палубу галеры. А когда трой, разбуженный шумом на палубе, выскочил из кормовой капитанской каюты в одних штанах, из тайный ветвь его наперевес то вместо жаркого боя попал в объятия своего вассала. И в то же мгновение небеса над долгим морем содрогнулись от восторженного рева нескольких сотен лужоных глоток. Трой и верховный маг осторожно вошли в ход, ведущий в башню одной из сумрачных сестер. Спустя десяток шагов вход делал поворот и сразу вслед за этим раздваивался. Один через несколько шагов переходил в узкую каменную лестницу, Ведущую, как видно, на самую вершину башни, а другой вел влево, постепенно заворачивая и расширяясь. от Пантиопед уверенно двинулся в левую сторону. Спустя три десятка шагов левый ход сделал очередной поворот уже направо, и глазам трое предстал обширный зал, простиравшийся шагов на пятьдесят, а то и семьдесят в каждую сторону. Определить точно было затруднительно, поскольку зал был погружен в сумрак. Свет в него проникал лишь через напоминавшие бойницы узкие отверстия, несколько хаотично расположенные в верхней части стен, под самым потолком, к тому же изрядно замусоренные. — Ух ты! — тихо удивился за спиной трое Глав. — А снаружи? И не скажешь, что здесь так просторно? — Здесь довольно обширные чертоги, — несколько снисходительно пояснил Игре у нас Вартон. как под любой из башен сумрачных сестер. Башни лишь венчают их, причем предназначены они были отнюдь не для охраны. Сумрачные сестры обладали такой мощью, что никаких защитных сооружений им не требовалось. Просто на их вершинах были устроены наблюдательные площадки для того, чтобы следить за невестными светилами и малой алтарей. «Так нам надо наверх!» — спросил Эрик два топора. «Я же сказал, наверху только малый алтарь, а нам нужен большой». Сойдя на берег, Трой тут же купил лошадей и двинулся к университету. Он очень смутно представлял себе, что делать дальше, и уж тем более понятия не имел, каков ритуал коронации, без которого он, впрочем, будь его волей, с удовольствием обошелся бы. Эрик уже, который был непоколебимо убежден, что без него этот ритуал никак не обойдется, был уверен двигаться в сторону мишера и дальше к столице, где отыскать главы, играв из шагира с арвендельцами и собравшимся ополчением, после чего всем отправляться в герцогство Эгмонтр, где и была расположена башня Гвенди. Никого из его бойцов Трой с собой не взял. Северные варвары были не слишком привычны к лошадям, так что, скорее всего, замедлили бы продвижение его отряда. А Трой торопился. Ему очень хотелось поскорее покончить со всем, что ему предстояло и вернуться домой в Арвиндейл, в замок Клидит. А еще где-то глубоко внутри где во всех нас сидит маленький ребенок, которому кажется, что от всех опасностей и неприятностей вполне надежно можно спрятаться под одеялом, в нем шевелилась тайная надежда, что если он вернется в Ровендеил, то все как-то само собой устаканится, и вся эта огромная и страшная империя как-нибудь обойдется без него. В зал постепенно проникало все больше и больше народу. Игорь Унас Вартон покрутил головой, осматриваясь а затем двинулся к середине. Центр зала представлял собой круглый подиум высотой в пол локтя, на котором возвышался массивный каменный пьедестал, сплошь покрытый рунами и вязью заклинаний. «Вот он», — указал рукой на подиум Асвартен, а затем, повернувшись к Трою, позвал его. «Трой, иди сюда. Марл, неси корону». После той схватки на оручьей боевой галере, когда Трой ринулся вперед, Мешок с короной как-то сам собой перекочевал в ведение крестьянина. «Нам надо подготовиться к ритуалу кронации». «Мне кажется, что вы уже не успеете ни к чему подготовиться!» Громовой голос, прозвучавший под сводами зала, заставил всех испуганно замереть. А в следующее мгновение из коридора послышался отчаянный вопль отставших. «Орки!» Но на него уже никто не отреагировал. Потому что под самым куполом, венчавшим зал, ярко вспыхнул шар грязно-багрового пламени, и все увидели говорившего. Это был бывший герцог Эгмонтер. Он стоял, если можно было так сказать, у дальней стены, уперев руки в бока, и высокомерно смотрел на людей. Но никто из людей в этот момент не смотрел на него. Потому что сразу за червяком эгмонтером в нише, завершающую эту сторону зала, Высилась могучая фигура Ихлага, отца Боли, властителя ужаса, могущественнейшего из темных богов. «Но... как?» — изумленно прошептал Элиад Пантиопед. «Он же заперт в пентаграмме!» Эгмонта раздевательски захохотал и скользнул чуть в сторону, открывая изумленным людям способ, позволивший его властителю Ихлагу попасть сюда, в этот зал. «Да». Темный бог был по-прежнему заперт в Пентаграмме, но кусок пола императорской спальни, на которой она была начертана, был вырублен и принесен сюда. Когда я предложил своему господину этот способ, издевательски произнес Эгмонтер, надеюсь, что результат его развлечет, он благосклонно принял его и оказался полностью прав. Видели бы вы сейчас свои изумленные рожи. И бывший герцог торжествующе захотал. Этому уроду я служил столько лет, грустно прошептал Беневьер. Беневер! Ты здесь, с ними? Оборвав смех, изумленно произнес Эгмунтер. Дава. Беневьер оборвал себя, шумно вдохнул и твердо закончил. Червяк! И на мне нет твоего проклятого амулета и никакого другого. «Так что это только мой выбор!» Эггмонтер скривил губы в презрительной улыбке. "Беневер, да ты, как я вижу, полный идиот. У тебя, пожалуй, был бы шанс выйти отсюда живым, но ты только что от него отказался». Беневьер пожал плечами. «Все мы когда-нибудь умрем, и лучше сделать это в хорошей компании. А найти ее — это, знаете ли, особое искусство. Я нашел». В этот момент... Наконец подал голос Ихлак. «Хватит!» Эггмонтер испуганно вздрогнул, бросил на своего господина под обострастный взгляд и вновь с высокомерным видом развернулся к людям. «Мой господин желает позабавиться, и вы ему в этом поможете». «Мы ничего не будем делать для твоего господина», — спокойно ответил Трой. Эггмонтер глумливо пожал плечами. «Жаль». «А то мой господин думал предоставить тебе, Трой, побратим, шанс подойти к нему и попытаться ткнуть в него своим мечом. Не трогай остальных, пока ты будешь это делать. Но если ты не хочешь попытаться...» «Трой, я согласен!» Эти два голоса прозвучали одновременно. Учитель качнулся вперед, собираясь остановить своего ученика, сказать ему, чтобы и не думал драться, а попытался бы пробиться наружу, захватив с собой корону чтобы попробовать провести ритуал коронации где-нибудь еще. Но Трой уже принял решение. И все, кто услышал его ответ, поняли, что он его не переменит. Что ж...» В голосе Эггмунтера послышались торжествующие нотки. «Мужественное решение. О твоей смелости не зря ходят легенды, Трой побратим. В таком случае вперед». И Трой прыгнул. «Это был великолепный прыжок». Он должен был принести Трое прямо к их лагу, на расстояние вытянутой руки, ударом мечом, вот только он закончился, даже еще толком не начавшись. Их лаг взревел, вскинул лапы, и Трое покатился по полу зала, сброшенный на земь могучим магическим ударом. Откатившись к боковой стене, он вскочил на ноги и вновь воздел тайную ветвь, но было видно, что удар не прошел для него даром. Трое слегка пошатывало. Однако он упрямо двинулся вперед, тут же получив в грудь сгустком темного пламени. Трой застонал и упал на одно колено. Столь крупный сгусток был слишком большим даже для его защитных способностей. А ведь это было только начало. «Стоять!» — взвизгнул Эгмонтер, вскидывая руки и обрушивая на Асвартана и Пантиопета, вздумавших заслонить Трое щитом поток фиолетовых искр. «Это честная битва, он сам согласился». «Честная?» Возмущенно вскинулся Арил, выхватывая из ножен свои любимые кунаки. Аидж, упрямо набычившись, засветил по эгмонтеру здоровенным фаерболом, заставив того злобно завизжать и развернуться к новому врагу. Но в следующее мгновение все они покатились по полу, снесенные со своих мест могучим ударом бога. Да. Пожалуй, ты прав, их Действительно хватит. Эти слова, сказанные спокойным, И вместе с тем каким-то капризно небрежным голосом застали всех врасплох, заставив даже темного бога замереть и недоуменно завертеть головой в поисках того, кто их произнес. А их произнес крестьянин он единственный из людей, от чего-то оказался на ногах после опрокинувшего всех удара их лага, и сейчас стоял на том же самом месте, где застала его просьба Игриона Гриона и корона Морелборо тускло поблескивало в его правой руке. Крестьянин окинул всех присутствующих безмятежным взглядом, пригладил левой рукой слегка взлохматившиеся космы и надел на голову корону. Ихлак яростно взревел, воздевая над головой сложенные лапы, и ничего не произошло. То есть нет, темный бог продолжал реветь, яростно, гневливо, надсадно, но в зале ничего не происходило. Крестьянин некоторое время насмешливо смотрел на его потуги, а затем перевел взгляд на как-то неожиданно сильно съежившегося Эгмонтера. Знаете, Эгмонтор, не хочу, но прям-таки вынужден выразить вам некую только уважение. Вы действительно сотворили очень удачную защитную пентаграмму. Мне требуется вливать в нее не слишком уж много сил, чтобы она довольно надежно блокировала внутри это. Крайне буйное животное. Крестьянин небрежно улыбнулся. Но что-то так уставился. Это действительно животное. Они были одними из первых созданий Творца, и потому получили уж очень много его божественной силы. Так что у них не было почти никаких побудительных мотивов, чтобы развиваться. И они так и остались, пусть и слегка разумными, но все же скорее животными, знаете... Много возможностей уже в начале жизненного пути почти всегда так ограничивают. «Кто ты?» — тихо спросил Элиат Пантиопет. «Я?» «Крестьянин, хотя сейчас вряд ли у кого-нибудь повернулся бы язык назвать его так, повернулся к верховному магу». разве ты еще не догадался, Элиат? Но кто может воспользоваться силой короны?» «Тот, кто был, ею коронован» тихо прошептал Игоря Унасвартен. «Правильно», — согласился тот, кого все так долго считали простым недалеким крестьянином. «Либо...» «Ее создатель», — благоговейно произнес Идж. И император Марлборо Боро улыбнулся и утвердительно кивнул. А затем повернулся к Эхлагу, наконец-то прекратившему надсадно орать. «Ведь ты же уже узнал меня, Эхлаг? Не правда ли?» Темный бог бросил на него затравленный взгляд. Морелбору покачал головой. — Ладно, покончим с этим. Него гоже так долго мучить бедное животное. Он посмотрел на Троя. — Герцог, вы не могли бы оказать мне услугу и проткнуть его наконец этой вашей веткой? Трой с натугой кивнул, поднялся на ноги и все еще слегка покачиваясь, с ошарашенным видом двинулся к их лагу. Тот тоскливо завыл — и с отчаянной мольбой уставился на подходившего к нему Троя. И этот взгляд так сильно напомнил Трою взгляд состарившихся коров, которых его земляки по сухому долу забивали в начале зимы, потому что кормов на них тратить уже было жалко, зато наступившие морозы давали возможность сохранить мясо, что, занося меч, он невольно отвел взгляд, как будто закалывал не могущественного бога, а безобидную, бессловесную скотину. Эхлаг взвыл последний раз, а затем его поглотила внезапно появившаяся внутри пентаграммы воронка, подобная той, из которой он больше года назад и вышел в этот мир.